Леонид Каганов «Диалоги рептильного мозга. Мозга, мозга, мозга» Не знаю, как начать Ты читай сначала Так я читаю Не знаю, как начать Проклятье! Никогда не знаю, как начать роман Все вздор начну, как Достоевский В начале июля В бывало жаркое время Под вечер шёл герой, только у меня весна. Отличная первая фраза, теперь пойдёт легче, вот теперь мои герои. Ох, я им всыплю, ненавижу литераторов, поэты конченой бездарности, редакторы – форменные мерзавцы. А уж критики, ох, как я вам задам трёпку, критики. Да что ты такое читаешь? Удивился я. Достоевского? Она перевернула обложку и уставилась на золотые тисненные буквы. Не, Булгаков. Мастер и Маргарита. Не важно. Читай. Она принялась читать дальше. А я стал вспоминать события трех последних безумных дней. Глава 1. Дома в но Я думал, так далеко от Москвы окажется старая дача.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 У него появилась отчетливая лысина и брюха Хотя у кого она не появилась Я на машине, мне нельзя. Напомнил я, когда он открыл створку бара и выбрал бутылку вина. Отставить разговорчики, лёша Переночуешь у меня, утром поедешь. Поедешь за моей машиной. Провезу через все пробки с мигалкой. У меня к девяти на балаклавку. Каршеринг же.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 А «Это Лёшка Парамонов, одноклассник мой!» «Вы даже похожи!» – удивилась Елизавета. «Если подстричь!» «Нас ее учители опутали!» – усмехнулся Генка. «Парамонов за меня информатику сдавал!» «Э-Г-Э?» удивилась Елизавета. е г -э, Зайка! Тогда еще не придумали!» «Льстишь!» Хмыкнула елизавета выпила с нами бокалы, нежно чмокнула Генку в лысину и отправилась наверх, пожелав нам спокойной ночи. «Как твоя работа?» – спросил я. «У тебя работа. У меня служба». «Ты же следователь». «Да никогда не был. Сколько повторять? Другая структура». «Ты, наверное, уже полковник какой-нибудь». «Обещали. ну да что ты я боюсь». «Полковника?»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 «Слушаю». Я стал рассказывать про себя, про Дашу, про её Настюшу, про клинику в Дрездене, про кредитный отдел банка. Генка не перебивал. Он глядел в камен, время от времени бросал на меня цепкий взгляд, но думал всё равно о чём-то своём. «Денег просить приехал», перебил наконец. «Да», – выдохнул я. «Представляешь, мне не одобрили кредит ни в одном банке, одолжить не у кого» я подумал, вдруг ты... Сколько? 20 тысяч долларов. Стоимость лечения обычно 100, но из-за срочности мне делают огромную скидку. Ну и билеты в Германию. Как давать будешь? Генка, я все продумал. Каждый месяц с основной зарплаты я буду отчислять... Сколько лет будешь? Я думаю, я уверен, за три года все верну. Генка дали в бокал остатки вина...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 «Это наш русский врач. Он посредник. Дает направление». «Жулик, что ли?» «Сам ты жулик!» Обиделся я и встал, уже понимая, что зря сюда приехал. «Сядь!» – тихо сказал Генка. «Я сел». «Давай называть вещи своими именами». «Давай». «Тебя окрутила баба с прицепом, а прицеп бракованный». «Да мы встречаемся уже три года, мы любим друг друга!» «Снять, я сказал! Баба красивая, толковая, очень!» но ну, нет дураков, кроме тебя, замуж её взять!» «Да на хрен ей замуж?» – возмутился я. «Мы же не в прошлом веке живём замуж!» «Да если она просто напишет в соцсетях, что ищет компанию попить кофе, пол Москвы ломанётся с ней встречаться!» «Но она любит меня!» «А я ее, понимаешь?» «Да кто с ней будет встречаться? У нее же дочка с синдромом Дауна» «Клеймера, синдром Клеймера, форма аутизма, с рождения, какого Дауна?» «Она книги читает, справочники, в 9 лет» «Так ты же сказал, она в школу не ходит, разговаривать не умеет» «Зря я это сказал» «В первый класс пошла с этого года»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 Она же меня не слышит, ничего не понимает. А начинаешь ей объяснять – плачет, убегает или хамит. Я после работы заезжаю туда на час, еду привезу в коробочках и уезжаю к себе в берлогу на другой край города. Просто физически не могу в одном помещении с ней находиться. И она меня тоже терпеть не может, я же вижу. Но что мне делать? У меня же ни подготовки, ничего. Я же не врач, не педагог, не сиделка. У меня своя работа, своя нагрузка. Я не вывожу ещё и это. У меня психических ресурсов не хватает. Я не железный. Что ты передо мной оправдываешься? Я не перед тобой. Я перед собой. Скажи себе, я не санитар в дурдоме. Найми санитара, как нормальные люди. Санитара? А даша что я скажу? что наша жизнь не интегрируется? Вот тебе санитар, живи вместо меня с санитаром. Вот как мне быть? Я с Настюшей не могу и без Даши не могу. Хоть вешайся. Знаешь, сколько я в интернете прочёл про этот Клеймер? Сколько медицинских сайтов обнюхал? Никто не знает, как лечить. И вдруг я нашёл врача, который знает. Он сказал, точно лечат в Германии. Но операция будет стоить, не дам я тебе денег.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 В нужное время попал. Я с изумлением смотрел на него. Сейчас мы тебя подстрижем. И завтра поедешь в институт на Балаклавке. Я там еще никогда не был. Скажешь, в отдел Сергея Лавровича Щукина. Тебе сделают медицинскую процедуру. Все. А дальше к ним буду ходить. Я. На проходной покажешь это.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 Много. Всех называй вежливо. По имени-отчеству. Но таким тоном будто мысленно добавляешь. Сука ты такая. У нас так принято. Понял? Так точно. Вопросы есть? А чего ты сам не едешь? Я боюсь. А ты не бойся. Мое ведомство не посылает своих майоров туда, где опасно. Но мне «Нахер не нужны эксперименты на мозге?» «А у тебя, Лёша, мозга нет, тебе нужны деньги». «Если всё сделаешь правильно, деньги можешь не возвращать, хотя...» «Или ладно, я ещё подумаю». «Всё понятно?» «Так точно, Геннадий Иванович! Сука ты такая!» «О-о-о!» – обрадовался Генка и хлопнул меня по плечу. «И спину держи прямо!» Ты больше не информатик, ты майор. Коробку отдай мне пока. Зайдешь за ней послезавтра. Пусть мотивирует. Глава 2. На улице Балаклавки. В метро по дороге на Балаклавку я гуглю Сергея Лавровича Щукина.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 У человека он тоже продолжает работать, но передает сигналы на верхний этаж. В рамках нашего курса нас интересуют даже не рефлексы, а речь. Принцип здесь тот же. Речь человека возникла не в один день. У рептильного мозга тоже был свой язык. Лягушки квакают. «Что вы сказали?»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 «Вы, проклятые шакалы, мои братья отомстят! Кто дал тебе капсюли?» Один из стоящих силой воткнул бородачу под мышку черную рукоятку. Раздался электрический треск. Бородач скрючился от боли и застонал. «Кто дал тебе капсюли?» – спокойно повторил сидящий перед ним. «Хм!»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 «А что за процедура?» – спросил я. «Вы что, не подписались секретный допуск не читали материал?» – удивился Щукин. «Мы будем перешивать вашу нейросеть. Ведем в артерию раствор магнитоконденсата, он безвредный, и направленными импульсами сконденсируем в нужных местах электрошунты. чтобы вы понимали, компьютер прошьет в вашем мозгу полмиллиона связей новой нейросетки». «Все прошло, на удивление, легко, я чувствовал только легкое покалывание». «Ну вот и все», – сказал Щукин, снимая с меня шлем и разглядывая пестрые графики на своем дисплее. «97% прошивки. Очень хороший результат. Голова не кружится?» «Никак нет», – ответил я. «Немного». «Пройдет», – уверил Щукин. «В смысле голова? Нейросеть не пройдет никогда».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 Никаких симптомов после дурацкого сидения в шлеме я не чувствовал. Даже шея вместе укола не болела. Получалось, я вышел целым, из всех дурацких историй, внес ноги из страшного здания на балаклавке и завтра получу деньги на операцию для насти Настюши. Черт бы ее побрал. Дневная летучка обычно шла полчаса. И всегда по одному сценарию.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 «Офигенный!» – неожиданно сказал он, поправляя галстук. «Я лучше вас сто раз! У меня вообще все зашибись! Как вы мне надоели!» Он улыбнулся и приглашающе указал ладонью на Инну Васильевну. Та совершенно не смутилась. «Я?» Она со значением моглядела всех поверх очков, собрала свои таблицы в стопку и направилась к доске. «Не старая!»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 есть член чеканя каждое слово произнес осипов и сел а как же я закричала сумская посмотрите все на меня Нет, не я полезный и не это глупый!» не я. это все другие возразил мартемьянов у меня снова поднялся у есть довольно еще большой член и довольно часто он работает почти беслемно я новый снова поднял руку хомяков я при нафу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 Напомню, Марк Константинович, глянув прямо мне в глаза. «Я офигенный?» э -э «Да!» – выдавил я. Наступила гнетущая тишина. «У меня...» – строго поправил Марк Константинович. «Очень важная должность. И у меня офигенная тачка! Вы же видели мою тачку? Я настоящий профессионал, а вы все...» «Нет!» – он недоуменно поднял брови и теперь смотрел только на меня, явно ожидая ответа. «А как же я?» – скинулась Сумская. Но Марк Константинович, не поворачиваясь, погрозил ей указательным пальцем, и она умолкла. Он смотрел на меня и ждал чего-то. Назойливый, дотошный, приставучий. Все ждали. «Наши сервера?» – я решил зайти с козырей. Работают без перегрузок и сбоев уже 6840 часов. Это девять с половиной месяцев. Инна Васильевна со стуком уронила пудреницу. Хомяков открыл рот, а глаза его засияли неподдельным гибельным восторгом. Мартемьянов закрыл лицо папкой. А Сумская округлила глаза, жала ладонями виски и с ужасом задвинула пальцы глубоко в белые кудряшки.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 И очень игриво погрозила мне пальчиком. Что вы слышали от меня в тот день на планерке, я так никогда и не узнал. Но это уже было и неважно, потому что проблемы только начинались. Выяснилось, что теперь я совершенно не понимал того, что мне говорят. И точно так же не понимали и меня. Наш офисный уборщик Анзо встретил меня в коридоре, как всегда. Приветливо улыбнулся, но вместо приветствия сказал «У тебя некрасивое лицо». а Танзура это было слышать совсем нелепо. Кто видел Анзура, поймет. В столовой за мой столик подсел Яков Васильевич из транспортного. И пока мы ели, объяснил, что мы все богаты и здоровы, а у него и здоровье не то, и деньги не те.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 Белоглазый вынул свой телефон, перевернул торцом и сунул мне. «Слышь ты, головастик!» – сказал он. «Пошевеляйся уже!» Я вопросительно посмотрел на Марка Константиновича. «Я очень крут!» На всякий случай шепнул тот белоглазому, и одобряюще похлопал меня по плечу. «Придурок, что ли?» Не выдержал белоглазый и поковырял ногтем разъем телефона. Ноготь у него был такой же неприятный, как и он сам. Ухоженный, но тупой и блеклый.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 Спрашивать совета, как жить дальше или что вообще. Но спасти от проблем могла теперь только Балаклавка. Я ошибался. Глава 4. Перед лицом смерти. К семье на Балаклавку я не приехал. Проспал.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 «Это показывают по телевизору, а тут своими глазами! Вот как мне повезло!» И «Я очень боюсь за своего ребенка, сюда может что-то упасть!» Жаловалась ему девушка с детской коляской, продолжая снимать. «Но, но уйти не могу, вдруг трупы понесу «Хочу, чтобы меня показали по телевизору!»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 Ни у кого из вас нет души и веры. Никто из вас не спасётся. Спасусь только я и святой настоятель Мефодий. Но он уже стар и спасётся вот-вот. Я не должен так думать. Это грех. Грех. Негра какого-то ещё притащили. Чето не русскаво. Я не должен так думать, все дети божьи, даже негры. Во как гвозиша не сверкает. Дрех. У меня с утра болит живот. Это за грехи. За ваши грехи.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 Комки глины звонко щелкали по крышке гроба, словно монетки, летящие в курортный фонтан вместе с загаданным желанием. Поминки Елизавета организовала на втором этаже английского паба. Здесь был отдельный маленький vip зал хотя снизу доносился пятничный гул, музыка и клёкот кофемашин.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 «Больше, чем на самом деле». Говорили тосты по очереди, не чокаясь. «Генка умер из-за неправильного поведения», – объясняла Галка. «Сам и виноват. А я веду себя правильно. Со мной такого не случится». «Только не думайте, что вас одно очень жалко», – успокаивала Светка, сидящую рядом Лизавету. «Меня тоже очень жалко. У меня летом тоже умер дядя».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 «Как мы все постарели! Один вот даже умер! Только я молодой! Мне всего тридцать семь!» «Встань скажи, красивая, чтобы меня рядом с тобой зауважали!» Пикнула его локтем Галка. «Ты же писатель!» Вахоткин налил рюмку и встал. «Никогда не любил Генку!» Медленно начал Вахоткин, словно пробуя на вкус каждое слово.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 Вахоткин помолчал и поднял рюмку высоко вверх. «Смотрите, у меня рюмка!» Генерал на том конце стола трижды хлопнул в ладоши. Следом захлопали коллеги. «Мне бы умереть так красиво говорить, как ты!» всхлипнула Лизавета. «А то не все видят, насколько я убита горем!» Некоторое время ели молча. «Но, как говорится, в таких случаях...» произнес сослуживец, вставая с рюмкой. «Хорошо, что не меня!» Его коллега говорил долго и красиво. «Ты мог бы быть хорошим солдатом. Жаль, что не было войны. Ты мог бы быть хорошим другом. Жаль, что дружить нам было не о чем. Покойся отныне в земле, Геннадий Иванович! Сука ты такая!» Потом встал генерал. «Но мы!» Сказал генерал.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 Я сдала тебе в кредит свою молодость. Я-то дура. Думала, ты его будешь возвращать мне всю оставшуюся жизнь. А ты, ты использовал меня. Сорвал вишенку с торта, выжал, бросил и сбежал. Ты обманул меня, Гена». Бросил погибать в нищете. Нормальные люди оставляют любимым бизнес. А твой бизнес висел на твоих погонах. На что мне жить, когда закончатся доллары в сейфе? Коттедж сдавать дачникам? Вернуться к маме в джанкой? Я ненавижу тебя. Очень завидую. Какая вы сильная Уважительно сказала ей Светка, дай нам бог, чтобы такое сильное горе случилось только у таких сильных женщин, потому что я бы не пережила, но у меня сейчас вариант поинтересней. Дальше помню отрывками, был слишком пьян, помню, что пошел в туалет, он оказался на первом этаже, помню, что потом решил выпить кофе и остался на первом за стойкой бара.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 «Самый ловкий и самый умный. Это не обсуждается». Я не вслушивался. Любые разговоры теперь казались уныло-однотипными. Помню, женщина с надутыми губами еще много раз ко мне обращалась. «Мне надо вдуть, но ты мне не нравишься. Оцени меня и попробуй как-то уговорить, ты мужик или нет». Или «Мне надо вдуть, но тут больше некому. Даже такой абсос, как ты, не хочет мне вдуть». «Пипец, старушка, ну ты» дожила. Помню, я попробовал объяснить ей, что нахожусь на похоронах, а на похоронах такое не принято. — Горите вы все в аду, твари! — обиделась она. — Я поехала домой, меня дома ждет Андрюша! Она вдруг осеклась. — Пипец, я же его забыла зарядить! Помню, из туалета вышел совершенно пьяный негр хомон увидел меня и плюхнулся рядом за стойку.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 Он кивнул головой наверх. «Переводчицу дали». «Тут я, конечно, протрезвел и попытался выяснить, что он, представитель по медицине, знает про синдром Клеймера и клиники в Германии, которые его лечат». «Je ne comprends pas», – растерянно ответил Хамон, тут же окончательно протрезвел. «Пауле фанце?» «Что?» – не расслышал я. «Ти-ту?» Хамон удивленно оглядел меня и ушел. Глава 5 Перед сном Я дошел из бара прямо до дома Шел по Москве часа три Просто так, без цели Алкоголь выветрился совершенно И жизнь казалась невыносимой Уже дома меня окончательно добил звонок Позвонил мой доктор, немецкий посредник Так решительно начал разговор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 «Я сбегаю, куплю тебе еды». И вдруг осёкся. «Чёрт, там прилавок! Надо говорить с продавцом!» «Ты теперь не умеешь покупать еду?» Догадалась Настюша. «Теперь не умею», признался я. «Значит, у тебя теперь синдром Клеймера?» Я задумался. «Ну да», сказал я наконец. «Это всё объясняет. У меня теперь синдром Клеймера». «Ты заразился от меня?»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 Но я же все это читаю. Они-то даже не догадываются, что я умею читать. А если им рассказать, обижаются. Говорят, что ведьма. И читаю мысли. Но они же сами свои мысли мне пишут. Просто думают, что модель велосипедов перечисляли. Они это все. Но я же умею исходник прочесть. Транслятором на другой язык. Ты тоже догадалась читать текст через транслятор? Изумился я. Ну да. Давно. Но ты слушай главное, дядя лёша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 «Поэтому, прежде чем сказать, я всегда себя спрашиваю, почему я хочу это сказать?» «Почему?» «Ты рассуждаешь, как взрослая». «Я много читаю», – засмеялась Настюша. «Мне пришла в голову идея». «А ты поможешь мне написать письмо?» «Почему ты его хочешь написать?» «Потому что меня уволили с работы, и я хочу вернуться». «Так и напиши». «Так не поймут? Мне надо соврать и написать, что у меня погиб друг».